на плечо. Время обеденное, и народу было не очень много, но свободных сидячих мест не было. Ваня дремал, так как ночью выспаться не удалось. Образ окровавленного врача никак не выходил из головы Ивана. Он провалялся в постели до утра, изредка проваливаясь в неглубокий сон. «Вдруг сейчас опять кто-нибудь превратится в монстра?» – думал Ваня. «Кто сейчас пишет эту книгу? Максим или тот злой человек?» Как напишет мне сейчас какой-нибудь ужас? Как жить с этим дальше, непонятно. Просто дело то, что я делаю, невзирая на все проблемы. Больше ничего не остается. Я сильный. У меня есть характер. Меня ничего не остановит на пути к моему успеху. А что, если вчера я вообще никуда не выходил? Может, это вообще все одна большая галлюцинация? Как мне отличить настоящий мир от иллюзий? Может, Я сейчас дома валяюсь в приступе шизофрении, а мне кажется, что еду товар закупать. А может, вообще сейчас в психбольнице лежу накачанной таблетками? Теоретически такое возможно, но разве это является поводом останавливаться и не идти к своей цели? Нет, меня ничего не остановит. А если и это дело не выгорит, я придумаю новое. Буду пробовать себя во всем до тех пор, пока не сдохну от старости. И тогда, в старости Я себе скажу, что я пытался, пытался добиться успеха и не смог. Люди вон, некоторые без рук, без ног чего-то умудряются достигнуть, а я что? Через несколько минут он вышел на нужной ему станции метро. Ваня поднялся по эскалатору, прошел по подземному переходу и оказался на улице в незнакомом районе. Он огляделся, обратил внимание на огромный рекламный щит. Надпись гласила «Партия Акима Богданова, с нами лучше». «Бедные духом всегда винят в своих проблемах других», — подумал Ваня. «Мой отец обожает винить во всем власть. Он думает, что ему кто-то что-то должен. Неужели и правда кто-то думает, что, выбрав этого Богданова, люди заживут лучше?» то время, когда власть могла помочь простому человеку, давно прошло. Власть забыла о нас об обычных людях. И чем быстрее человек это поймет, тем быстрее он возьмет дела в свои руки». Не надо думать о власти, как о помощнике. Как только ты понял, что они тебе не помогут, ты начинаешь крутиться сам и пытаться выжить. Поняв, что все зависит только от тебя, ты начинаешь расти. Я верю в это. Почему с кем бы я это не обсуждал, меня никто не может понять. Это же так просто осознать, что ты никому не нужен, и никто тебе ничего не даст. И неважно правильно это или нет. Это факт нашего времени. А ведь так хочется надеяться на кого-то. Я же и сам грешным делом начал надеяться, что этот Макс поможет мне». Он сказал, что «возможно, поможет. А если и не поможет, то я все равно буду двигаться к своей цели. Хотя я и так двигаюсь. Будет помощь – хорошо. Не будет – да и черт с ней». Но глупо было бы в моей ситуации не попросить у него денег. А вдруг бы дал? Я бы вложил их во что-нибудь. Но и без него справлюсь. Он не является обязательным условием моего успеха». Ваня достал телефон из кармана, набрал номер и приложил его к уху. «Здравствуйте», — произнес он через несколько секунд. «Да, это вот впереди дом через дорогу?» «Хорошо, я сейчас подойду. Там домофон будет?» «Хорошо». «Да, буквально две минуты». «Ваня...» Сунул телефон обратно в карман и пошёл по тротуару в сторону шоссе. Дождавшись зелёного света, он перешёл дорогу. Впереди метрах в двадцати стоял жилой дом. Ваня обошёл его и оказался возле подъезда. Из окна первого этажа выглянула женщина лет тридцати. «Здравствуйте!» – сказала она «Здравствуйте!» – ответил Иван. «Набирайте 04-2010!» Ваня набрал указанный код и открыл дверь. Зашёл в подъезд и поднялся по ступеням напролет к лифту. Женщина открыла дверь в квартиру и пригласила Ивана зайти. «Разувайтесь и заходите в комнату», — сказала она. Ваня стянул ботинки и прошёл в детскую комнату следом за женщиной. Та открыла шкаф и принялась выкладывать на кровать детскую одежду. «Вам для девочки и для мальчика?» — спросила она. «Да», — ответил Ваня. «Племянницами и братьям». Зачем-то соврал он. «А вашим сколько лет?» – спросила она. «Да, всем по-разному». «По возрасту все подойдет?» «Конечно, не волнуйтесь. У нас много в семье детей». Ваня решил не рассказывать ей про свою семью с перепродажей вещей. Женщина аккуратно раскладывала кофточки, брюки, футболки и куртки на кровать. Иван мысленно уже подсчитывал прибыль. Представлял, как он все это перепродаст наценкой 50% а может, даже и семьдесят. «Ну вот», — сказала женщина. «Футболки можете по сто забрать. Штаны вот эти триста, а эти...» Она задумалась. «А нет, вот эти триста, вот эти...» «Но пусть будет сто пятьдесят...» Ваня разглядывал одежду. Тут немного заляпано. Она показала на куртку, но это не страшно. «Главное, чтоб дыр не было», — сказал Иван. «Дыр нет», — ответила женщина. «Ну и славно». «Так, вот четыре куртки по пятьсот каждая». «Отлично», — сказал Иван. «Давайте все, что вы выложили, я беру». «Ага, сейчас посчитаю», — сказала она. Женщина взяла калькулятор, который заготовила заранее, и начала считать. Расклею объявление на подъезды. Думал Ваня, глядя на разложенные вещи. «Клиентов буду искать пока только в своем районе. Если продам все это, то потом сделаю еще одну закупку». «Снова точно так же дам объявление о том, что куплю поношенную одежду и найду продавца. А можно просто во дворе подходить к мамам и предлагать купить у них старые детские вещи. Так, наверное, даже проще было бы». «Пять тысяч двести», — сказала женщина. Ваня достал кошелек и отчитал названную сумму. Женщина взяла деньги и положила их на стол. «Я вам упакую», — сказала она. Потом можно сайт сделать и продавать всё это. Продолжал думать Ваня, пока женщина складывала вещи в пакет. Буду работать с бедными. Дешёвые товары для бедных. Надо название магазина придумать, хотя рано пока. Если никто ничего не купит, не, так не бывает. На любую вещь есть свой покупатель. Если цена будет хорошая, то купит всё. Главное – это цена. Вещи людям эти нужны? «Конечно нужны. Значит, их захотят купить. Главное – выставить правильную цену, чтобы бедным людям это было выгодно. Чтобы им была польза». «Вот, готово», – сказала женщина. Иван взял два полных пакета одежды. «Спасибо», – сказал он и направился в прихожую. Женщина вышла из комнаты следом за ним. По пути обратно к Петру Ваня снова представлял, как он разбогатеет, как он сможет помочь миру перенаправив денежные потоки на благо общества и развитие нашей планеты. «Я стану богатым», – думал он. «Я смогу помочь нашей цивилизации, а для этого нужны большие деньги, потому что бедный не сможет помочь никому, даже самому себе». Глава пятая. Иван, 20 лет. Ваня не любил компании, он был интровертом. Все, что ему было необходимо для комфорта – это его комната, компьютер для получения информации, кровать, стул и мысли. Идеи о покорении мира, о заработке миллиардов в будущем были всегда с ним. За этими идеями лежали благие намерения. Сами деньги не были для Вани смыслом. Он рассматривал деньги как инструмент. Инструмент для реализации его проектов. Он мечтал изменить мир к лучшему – А для этого нужны деньги. Когда он заработает свои миллиарды, он сможет инвестировать в науку, в развитие космологии и физики, отправиться покорять другие планеты и микромиры квантового пространства, узнать все секреты Вселенной, понять, кто мы, откуда пришли и куда движемся. Это всё несмотря на то, что я сказал ему, что он персонаж моей книги что он не настоящий человек и мир вокруг него не настоящий. Он просто набор букв, сложенных в предложении и воспроизведенный сейчас у тебя в сознании, дорогой мой читатель. Ваню это не останавливает. Он продолжает двигаться к своей цели вопреки этому. Может, он просто смирился и принял то, что его на самом деле не существует? Странный персонаж. Странный и добрый, хотя я не задумывал делать его добрым. Мне он нравится. У меня были идеи убить его в конце книги. Но сейчас я уже не знаю, стоит ли это делать. Сейчас мне кажется, что Ваня начинает жить своей жизнью отдельно от того, что я хочу написать. А точнее, он сам подсказывает мне, что писать дальше. Вроде как я сам всё это пишу, вроде как просто смотрю со стороны на всё, что происходит. Ваня – мой персонаж. Но он частично имеет свою волю. Пытается заработать денег и добиться в жизни высоких результатов. Я сказал, что, возможно, помогу ему. Но я не буду этого делать. С моей стороны, это немного нечестно по отношению к Ване. Но я автор этой книги. И я его создал. А значит, я могу делать всё, что захочу. Посмотрю, что он предпримет дальше» куда его выведет этот сюжет, который сейчас начинает выходить из-под моего контроля. И мне это нравится. Я рад, что не полностью власти над своей книгой. Так даже интереснее писать. Я автор, и я должен сам вести Ивана по сюжету, как это было в моих прошлых книгах с другими персонажами. Но тут я чувствую, что у меня не получается это делать. А может, мне просто не хочется. Описывая Ваню... Я как будто сижу рядом с ними и подслушиваю его мысли и разговоры. Его размышления на тему богатства чем-то похожи и на мои размышления. Ваня считает, что деньги должны служить на благо общества, и он должен заработать их как можно больше, чтобы направить эти деньги на развитие его мира. Деньги, лежащие на счетах у олигархов, не имеют смысла для его планеты. Они не запускают механизм ее развития путем оплаты труда научного труда, который поможет построить людям светлое будущее. Без денег нельзя покорить Марс и отправиться в соседнюю звездную систему. Ваня мечтает в дальнейшем создать проект по покорению Марса. Даже если при его жизни не получится колонизировать Красную планету, он запустит этот процесс, и после него придут новые такие же, как и он, и продолжат его дело, используя его опыт и ошибки в ракетостроении и терраформировании. В мире Вани есть много миллиардеров, таких как Каменев, кто инвестирует в инновационные технологии. Ваня хочет стать таким же. Вот и сейчас, сидя в тёмной комнате на диване, он размышляет о своих проектах, глядя на товарищей, танцующих под неизвестную ему композицию. Четверо ребят. Две девушки и два парня бесились в гостиной. Ваня смотрел на эти силуэты дрыгающихся пьяных людей, слегка освещённых экраном монитора. Песня закончилась, и одна парочка слилась в страстном поцелуе. Серёга прыгнул к Ване на диван, взял банку пива из ящика, стоящего на полу, и открыл её. че ты такой задумчивый? Выпил бы!» Сергей протянул банку Ивану. «Ты же знаешь, я не пью», — сказал Ваня и улыбнулся. Одна из девушек села к Серёге на колени. «Два года не виделись. За встречу мог бы и сделать исключение», – сказал Сергей. «Молодец, что не пьёт», – сказала девушка Сергею. «Ой, а я как будто алкоголик», – весело сказал Серёга и отхлебнул из банки. «Как твоя учёба?» – спросил Ваня. Снова заиграла музыка. Вторая пара молодых людей начала танцевать медленный танец. зань убавь чуток», – крикнул Серёга. Парень подошёл к компьютеру и слегка приглушил музыку. «Учёба?» Сергей повернулся к Ивану. «Так себе, средняя. Мне главное диплом получить, чтоб меня в контору к родителям взяли». «А без диплома туда никак?» Спросил Ваня. «Нет». «А как же твои связи?» «Не получится. На должность инженера нужен диплом. Там даже мать не поможет, не возьмут». «Ясно». «А вы с Катей вместе учитесь?» Спросил Ваня и посмотрел на девушку, сидящую на Серёге. «Да», — отвесила она. «Даже сидим за одной партой», — сказал Сергей. «Понятно». «А у тебя, как на личном фронте, есть кто?» «Да... я что-то как-то занят вечно. Нет никого. В том году была подруга. Так, повстречались пару месяцев, ничего серьёзного». Серёга присосался к банке пива. «Вы же вместе учились в школе?» – спросила Катя. «О да, ещё как учились!» – весело произнёс Сергей. «А чего ты, Серёжка, не пошёл поступать?» – спросила Катя. «У меня свои взгляды на образование. Точнее, не на образование, а на то, что будет после», – сказал Ваня. «Иван у нас бизнесмен!» – произнёс Сергей. «А что, по-твоему, будет после института?» – спросила Катя. «Зарплата в двадцать тысяч», – не раздумывая, ответил Ваня. «Это ещё в лучшем случае», – сказал Сергей. «Но других вариантов нет. Не повезло нам родиться в богатой семье. Зато работа будет не физическая». «Да, это, безусловно, преимущество в нашем городе», – сказал Ваня. «А у тебя как с твоими делами?» – спросил Серёга. «Потихоньку идут в гору», – ответил Ваня. «Мне говорили, что ты одеждой торгуешь». Да, уже два магазина открыл. «Ну ты даёшь, красавец!» Сказал Серёга и снова сделал глоток из банки. «Магазин — это громко сказано. Скорее, магазинчики». «Всё равно круто. А по финансам как? Нормально выходит?» Спросил Сергей. «Когда как?» Ответил Ваня. «Самые плохие месяцы. С двух торговых точек получается примерно 1080 чистой прибыли. А так в среднем, ну, может, 1200». «Как-то было пятьсот, но это было один раз». «Сколько?» Удивленно произнес Серега, а потом добавил. «Ну ты буржуй, Ванька. Ну, я рад за тебя». «Вы, может, видели один из моих магазинов? На улице Космонавтов, в доме желтом. Там еще вывеска. Социал Мак». «Да, я знаю», — сказала Катя. «Это твой?» «Да, и еще один такой же есть в другом районе». «У там мама с сестрой младшей покупает одежду постоянно». Сказала катя «Мир тесен», – произнес Сергей. «Это не мир тесен. Просто это мы в одном районе все живем», – сказал Ваня. «Как ты это все провернул?» – спросил Сергей. «Долгой истории. Если рассказывать коротко, то я начал покупать детские поношенные вещи, но в хорошем состоянии, и перепродавать их. А где ты их покупал?» Сначала дал объявление о том, что куплю вещи, поехал и купил. Потом просто ехал на метро одну станцию, выходил, шёл в ближайший двор, и там у мам на площадке спрашивал, продадут ли они старые вещи. «Что, так всё просто?» – удивленно спросил Сергей. «А в мире в принципе всё просто. Нет ничего сложного. Хочешь что-то сделать, берёшь и делаешь. Но люди сами пытаются всё усложнить». «И ты сейчас таки ездишь? Ищешь мам по детским площадкам, чтобы у них одежду скупить?» «Нет», – ответила Катя вместо Ивана. «Моя мама старые вещи сдаёт им. Это же ваш пункт приёма возле…» «Возле углового, да», – сказал Ваня. «В одном месте ты покупаешь одежду, в других продаёшь», – произнес Сергей. «Да, причём мне даже реклама не нужна. Мамы на площадках делают это за меня и бесплатно. Сарафанное радио», – сказал Ваня. «В разгар мирового кризиса ты, значит, бизнес организовал?» Сказал Серёга. «Кризис уже подходит к концу», сказал Ваня. «Да и кризисы все эти, искусственные. У нас в стране кризис вообще перманентный». «Это гениально», обратился Серёга к Кате. «Наш Ванёк в разгар безработицы и нищеты организовал социальные магазины для бедных». «Ну, не совсем уже нищеты. У нас всё-таки не гета тут». Поправил его Ваня. «А тогда ты прав». «А живёшь ты сейчас где?» – спросил Серёга. «Съехал. Снимаю однушку», – ответил Ваня. «Эх, а я вот никак не съеду», – сказал Серёга. «Так что ж ты, давай тоже что-нибудь организовывай», – сказала Катя Серёге. «Ой, нет, я не такой, у меня не получится», – сказал Серёга. «Откуда ты знаешь?» – спросил Ваня. «Ты пробовал чем-нибудь заниматься?» Чтоб сказать себе «я ничего не могу», надо взять лист бумаги, взять ручку, сесть и в столбик написать числа от 1 до 30. И что? А дальше, напротив каждой цифры или числа, писать свои проекты, которые ты пробовал реализовать, и у тебя не вышло. Проекты, на которых ты потерял время и деньги. У меня было 7 проектов. Причём выстрелил второй проект с одеждой. После одежды я ещё много чего пробовал, и ничего не получилось. Телефоны пытался перепродавать, на валютном рынке торговал, даже пытался сено продавать, хотя сено было до одежды, да и там вообще толком ничего не вышло. В общем, всё не буду перечислять, но одно из этих семи дел у меня стало прибыльное. Так вот, к чему это я? А к тому, что сколько, Серёга, ты можешь написать проектов, на которых ты споткнулся и потерял деньги и время? «Ты сам знаешь», – недовольно ответил Сергей. Нисколько произнес Ваня. «Нет, я ничего не смогу, я это точно знаю», заключил Сергей. «Да как ты можешь что-то знать, если ты и не делал ничего никогда? Если ты никогда не ошибался, потому что ошибаться было негде?» «Знаю и все. Есть разные типы людей. Кто-то способен стать успешным, а кто-то нет», сказал Сергей. «Чушь все это. Нет таких правил в нашей вселенной. Это ты сам себе придумал только что». Если бы все было так просто, все кругом богатые были бы и успешные. А кругом и так все богатые и успешные. В смысле? Все, кто верит в себя, богатые и успешные. Все, кто действует и не боятся пробовать что-либо, богатые и успешные. Это может каждый. Нет, это все бред. Тебе легко говорить. кто уже пришел к какому-то результату. Я, когда был бедный, размышлял так же, как и сейчас. Богатого от бедного отделяет не количество денег, а образ мышления. Каждый может начать мыслить как богатый и добиться успеха. И это вот как раз и является правилом нашего мира. «Романтик ты, Ваня?» «Нет, я реалист», — резко ответил Ваня. «То, что я говорю, и есть реальность. А то, что говоришь ты, — это оправдание. Я не могу, я не такой. Что это за слова? Это полная чушь. Как можно мне сейчас начать что-то делать?» На меня посмотрят, как на дурака. А родители не поймут, если я начну что-то резко менять в жизни. В будущем ты будешь жалеть о том, чего не сделал. Но время уже не вернёшь. Ну, не знаю. Для начала поменяй образ мышления. Ты хочешь сказать, что если я сейчас начну мыслить иначе, у меня появятся деньги? Да, только не прям сразу. И как я должен мыслить? Как минимум. Ты должен мечтать о чём-то масштабном. Я сейчас мечтаю полететь на Марс. Точнее, не я сам, а экспедиция, которую я организую. Почему на Марс? Потому что Марс наиболее пригоден для жизни. Хотя есть еще интересные спутники у Сатурна и Юпитера. Со временем человечеству не будет хватать места на Земле. Еды и воды также не будет хватать. А случись катаклизм, подобно тому, кто убил динозавров, так мы вообще вымрем. Заселив две планеты... У человечества больше шансов сохранить наше сознание и весь нажитый опыт для выстраивания дальнейшей более развитой цивилизации. Научены на собственных ошибках. Ошибках? Это что ты имеешь в виду? Войны и ненависть друг к другу. Это если в целом. Но мы не обо мне, мы о тебе. Ты спросил, какое должно быть мышление у успешного человека и как тебе начать мыслить. Я могу ответить, если ты пообещаешь мне попробовать сделать то, Что я посоветую? Ну, можно попробовать. Как я уже сказал, поставь себе цель. Ты должен видеть, куда ты стремишься. Человек, не имеющий цели, будет бессмысленно дрейфовать по жизни, а потом в старости окажется не пойми где. После того, как поставишь себе цель, увидь себя в будущем тем, кем бы ты хотел стать. Не тем, кем у тебя легко получится, потому что мама на работу устроит а тем, кем ты на самом деле хотел бы быть. Большинство людей ненавидят свою работу и свой образ жизни, но они сами пришли к этому. Так получается потому, что они просто плывут по жизни. Они не ставят себе цели. Работа должна приносить радость. Ты не должен ждать пятницы и с ужасом ложиться спать в воскресенье, понимая, что впереди пять дней похода в то место, где тебе плохо. Но большинство людей так и живут. Они не пытаются ничего менять. Они на все говорят «я не могу» или «у меня нет времени». Каждый раз, когда ты хочешь сказать «я не могу», говори вместо этого «я смогу», если попробую. Вместо фразы «у меня нет времени» говори себе «я найду время». Кругом тебя будут окружать негативные люди, которые будут тормозить тебя твоим недоверием и скептицизмом. Не слушай никого. Слушай только себя и свою мечту, и никогда не бойся поражений. Тогда все получится. В мире нет ничего невозможного». Иван закончил свою речь. Несколько секунд они сидели молча. «Он пианистом хотел стать», — сказала Катя. «Я помню. Но вот это уже что-то», — сказал Ваня. «Ты пианист, а я Марс хочу озеленить. Идеи сложные у обоих». Да. Пианистом я бы хотел стать. И зарабатывать этим было бы классно, сказал Серёга. Куча поклонников, деньги, слава, концерты. Ты должен постоянно визуализировать это, думать об этом, представлять различные ситуации, как у тебя берут автограф, как ты выходишь на сцену, как даёшь интервью и так далее. И это всё, что надо? спросил Серёга. это легко, а это я могу. Но сомневаюсь, что это поможет. Нет, это не все. Это только начало. Кстати, любой профессиональный пианист когда-то не был тем, кем стал. И что? Если кто-то стал профессиональным пианистом, значит, это возможно. А значит, сможешь и ты. Хм. Ну, спасибо, что веришь в меня. Главное, чтобы ты верил сам в себя. Помимо мечтаний и визуализаций, ты должен совершать действие, Ты должен продолжить тренироваться в свободное время, как это было в школе. Всё это очень здорово, но только где тебе это свободное время найду? Вот и ты мне про время. Опять нет времени. Все как один заладили про время. В сутках 24 часа. Это очень, очень много. А у тебя нет времени. Ну да, нет. Ты понимаешь, что ты сейчас говоришь? Что? «Ты сейчас сказал?» «Ваня, я, пожалуй, лишу себя своей успешной жизни, своей скрытой мечты, своего счастья и счастья своей семьи, потому что не хочу искать время. Даже пробовать не хочу выделить себе время для своей мечты». «Ладно, ладно, давай тогда за пианиста». Серёга сделал глоток из банки. «Хорошо. Я найду время для похода в свою музыкальную школу, обещаю. Попробую. Ну а что дальше?» «Дальше нужно выяснить, какой путь ведет человека к звезде на сцене, какие есть ключевые моменты. Я предлагаю пойти от обратного». «Это как?» «Представь, что ты уже звезда и выступаешь на большой сцене, отыграл концерт. Что предшествовало тому, что ты там выступил?» «Очевидно...» Серега задумался. «Очевидно, меня туда позвали продюсеры, организаторы или... Кто там все это делает, я точно не знаю». «Да, позвали организаторы. А что надо сделать, чтобы тебя позвали организаторы в этот большой зал?» «Я думаю, что надо не вмещать моих поклонников в маленький зал, чтобы меня позвали в зал побольше». «Да, если поклонники не влезают в зал, то следующий зал будет побольше. Но все упирается в первый зал, в первое выступление». «Перед залом побольше будет куча залов поменьше». «Теоретически, да. Хорошо». А что надо сделать, чтобы на твое выступление в самый первый, в самый маленький зал пришли люди? Нужно сделать так, чтобы эти люди захотели послушать, как я играю вживую. Но вживую они захотят послушать только после того, как услышат тебя на записи. Значит, надо как-то донести до людей свою музыку. Какие есть способы? Я мог бы выкладывать свои композиции в соцсети. У меня там очень много друзей. Ещё я могу попросить Саньку сделать мне сайт, где я буду делиться техникой игры. Рассказывать о том, как я пришёл к музыке. Серёга посмотрел на Катю. Слушай, так там вообще можно будет такую бурную деятельность развести. Техники людей учить можно начать. Я ж с отличием окончил музыкалку. Я имею право. Ещё я выложу свои ноты. Те, кому понравится моя музыка, тоже смогут её выучить. А ещё, ещё... Я смогу рассылать предложение в разные дома культуры и зала о том, что я бы мог выступить. Пусть придёт пять человек, ну да и что? А объявить о выступлении можно в своих же соцсетях. Только завтра не сдуйся. А то ты сейчас выпил, а я смотрю, у тебя глаза загорелись. А завтра решишь, что оно тебе не надо, сказал Ваня. Нет-нет, надо попробовать. Я же и правда мечтал стать пианистом. А чего бы и нет. «Один раз живем Буду совмещать пока с учёбой, а потом с работой. А вдруг получится?» «Конечно, получится. Ты очень талантливо сочиняешь и играешь». «Это выходит, и у тебя есть такой же план с твоим Марсом?» – спросила у Вани -кати. «Да, только он намного длиннее, чем Серёжкин. Там больше вех, через которых надо пройти, и, возможно, при моей жизни он не осуществится». «Для этого нужны огромные деньги», – сказал Серёга. «Ты одежды собираешься их зарабатывать?» «Нет, конечно. Мои магазины – это всего лишь трамплин». «С начала мирового кризиса я покупаю почти на все деньги акции компании Каменева. Сейчас они растут как на дрожжах. Кстати, акции можно вписать в тот список из 30 дел». «Акции?» – Серёга поморщился. «Акции?» «Они в кризис сильно упали в цене. Их пока еще выгодно покупать», – повторил Ваня. «Так прямо сильно подешевели из-за этого кризиса?» – спросил Серега. «Сильно, это мягко сказано. Они подешевели раз в десять точно, на самом пике. Недавно начали расти. Я думаю, когда мир выйдет из кризиса, акции его компании вернутся к прежней стоимости и продолжат увеличиваться в цене. А если не выйдет?» А куда он денется? Кризисы. Случаются в среднем раз в 10 лет. Всегда после кризиса рынок постепенно восстанавливается. Ты два года покупал эти акции по дешевке? Вот ты хитрый. Откуда ты узнал об этом? О чем? Об акциях? Да вообще обо всем. Об акциях. О том, что их можно купить в кризис дешево. О том, что надо покупать именно акции Каменева. О том, как их покупать и где. Обо всем этом. Я посмотрел, чем занимаются богатые люди. Многие что-то создают, изобретают, многие торгуют и производят. Многие держат акции больших корпораций. Я решил так, если я хочу стать богатым, то мне надо изучить то, что делают богатые. Ведь если ты хочешь стать богатым, ты не должен учиться варить металл-электросваркой или отбеливать потолки, или класть кирпичную кладку, или чинить сантехнику, ну и так далее. Ты станешь заложником своих умений и будешь в итоге работать сантехником или сварщиком. С торговлей одежды мне было все примерно понятно. Купил дешевле тут, продал дороже там. А вот с акциями нет. Я нашел в интернете того, кто в этом понимает. Заплатил ему денег и он меня научил. Теперь я сам могу инвестировать все свои заработанные с продажи одежды деньги в акции. А почему именно Каменева? Потому что я поддерживаю его взгляды на развитие технологий. А дальше? Там очень длинная цепочка. Сейчас я хочу организовать компанию. У меня есть идеи по разработке небольших модулей для проживания на Марсе или другой подобной каменистой планете. Зачем они нужны? Это как строительные бытовки для учёных и рабочих. Интересно. Ещё есть проблема живучести электроники в условиях космической радиации. Ты понимаешь, что тут... «Нужны не реальные деньги. Миллиарды?» «Нет. Для начала исследований у меня есть деньги. А это далеко не миллиарды. А дальше, сформировав общую концепцию моей компании и показав начальный результат, я смогу привлечь инвесторов. Я надеюсь, что смогу». «Да, я вот тебя слушаю, и на фоне этого мой план стать известным пианистом не такой уж и глупый. И ты искренне веришь то, что говоришь?» «Да. Мы полетим на Марс и будем там жить. Может, это будет в далёком будущем, но я хочу положить начало этому, ведь кто-то должен начать. На основе тех наработок, что сделает моя компании люди в будущем будут создавать свои идеи и проекты по покорению Марса. Они будут надстраивать свои технологии над нашими. А возможно, при полёте туда вся моя команда погибнет. Такое тоже может быть». Зато появится понимание, что мы сделали не так. И следующая экспедиция уже избежит этих проблем. Хотя, скорее всего, появятся новые проблемы. Но это будет движение вперёд. Одна технология будет настраиваться на другой, подобно тому, как из первого дельтаплана появились реактивные самолёты. В основе этого лежала идея летать. А дальше куча разных технологий. Электричество, радио. Реактивный двигатель, каплевидная форма крыла. Перечислять можно бесконечно. Всё это наложилось друг на друга, и постепенно был создан современный самолёт. Да уж. Начинайте, правда, с чего-то надо. Так во всём согласен. Ну что же, Ванька, тогда я надеюсь, что моя музыка когда-нибудь заиграет на Красной планете. Обязательно заиграет. Глава шестая. Иван шёл домой после встречи со старыми и новыми друзьями. Серёга живёт получасе ходьбы от его дома. И Ваня обычно такие маршруты преодолевал на такси. Но в эту майскую ночь он решил прогуляться. Только что закончился дождь. Ваня шёл по мокрому тротуару и наслаждался свежим воздухом. На улице никого. И это неудивительно. Сегодня воскресенье, точнее уже понедельник. И людям скоро вставать на работу. Город спал. Город жил по графику, по режиму, по своему ритму. Ваня вышел из этого ритма. Он чувствовал себя вне системы. Он хозяин своего времени. Он сам решает, когда и куда ему идти, когда ложиться, а когда вставать. «Зачем я помогаю Сереге?» – думал Ваня, глядя себе под ноги. «Зачем что-то советую ему? Он же не основной персонаж этой книги. Может, и вы нет вовсе. Видел я его за эти годы всего два раза. Вот он и оживал в этом мире всего два раза. А сейчас, где-то там сзади на страницах, размыто его сознание. Как и остальных людей, или не людей. А как нас назвать-то? в Проекция в мозг читателя? Воображение автора? Часть сознания автора? Просто буквы на бумаге? Но я вижу сейчас себя и всё вокруг. Для меня всё это реальность. Хан для кого-то я просто буквы. Не могу представить себе такое, что сейчас кто-то читает всё это, читая то, что я думаю и видит меня как буквы на страницах, но с другой стороны, отвергнув это, я должен буду признать, что я сумасшедший. Других объяснений тому, что со мной происходит, нет. Он не закончил книгу. Он же так сказал. Значит, если я обращаюсь к читателю, Это всё не в реальном времени. Если эта книга вышла, то да, меня сейчас видит читатель. Но сейчас, в настоящий момент, вот в этот момент, когда я иду по улице, читатель меня не слышит. Он услышит позже, если книга выйдет и если будет закончена. А что тогда станет со мной? Если книга закончится, я же исчезну. Когда автор перестанет её писать, где я окажусь? В небытии? А буду ли я снова появляться, когда кто-то будет читать эту книгу? Я буду воскресать в сознании человека? А если это буду читать огромное количество людей, то в каждом человеческом сознании появится моя копия? Но это буду уже не я. Мне страшно, что я исчезну, потому что я всего лишь плод чего-то воображения. Очень страшно, что автор просто перестанет писать и меня не станет. Всех не станет в моей вселенной. Я столько всего еще должен успеть сделать для нашего мира. Пусть миры вымышлены, но у меня нет выбора. Нет другого мира. Есть только такой. И вообще, надо стараться об этом не думать. Иначе вся жизнь теряет смысл. Максим. Негромко произнес Ваня и посмотрел по сторонам. Вдалеке он увидел силуэт человека. Тот шел навстречу. «Не отвечает», – подумал Ваня. «Уже два года не отвечает. Интересно, почему?» «Может, все кончилось, и он больше не будет выходить на контакт со мной?» «В будущем я забуду о том, что было. Я бы с врачом, убившим медсестру. Хотя, такое я навряд ли когда-нибудь забуду. В любом случае, было бы замечательно, если бы автор оставил меня в покое. Мой мозг в будущем убедит сам себя в том, что это был всего лишь сон, или галлюцинация, или еще что-нибудь. Он найдет этому логическое объяснение. Прохожий приблизился к Ивану. Крепкий на вид старик, ростом по два метра с седой короткой бородой. «Извините», — обратился прохожий. «Вы мне не поможете?» «Да, в чем дело?» — спросил Ваня. «Я ищу одно место». Старик достал из кармана смятый лист бумаги. «Вот, посмотрите» ваня взял у него листок с распечаткой карты района Мне нужно попасть вот отсюда тот показал пальцем на дом изображенно на карте в виде условного знака. ваня смотрел в карту пытаясь понять где находится место на которое указал прохожий сознание постепенно наполняло мозг ивана возвращая его из пустоты. голова раскалывалась от воли он сморщив лицо Смотрел на потолок, лежа на полу, постепенно вспоминая, что произошло. Последнее, что он мог откопать в своей памяти, это острую боль в ребрах и ужасный запах, который клином врезался в его голову. Потом темнота. Ваня пытался пошевелиться, но понял, что руки связаны за спиной. Они затекли так, что он их почти не чувствовал. Он пытался шевелить пальцами, чтобы хоть как-то размять конечности. Оглядевшись, насколько это было возможно, он понял, что находится в небольшой комнате без окон и с одной дверью. Вокруг кирпичные стены, а снизу каменный холодный пол. Помещение было похоже на подвал. На потолке, на проводе, висела лампочка, которая еле освещала комнату. Ваня дрожал от холода, он не знал, сколько он тут лежит. Попытался подняться, но резкая боль в ребрах не позволила это сделать». «Как же он мне в ребра дал!» Проскочила мысль. Ваня перекатился на живот и потянул под себя ноги. С трудом сел на колени. Голова сильно кружилась и гудела. Возле противоположной стены комнаты стояла кровать. На ней лежало что-то напоминающее человека. Ваня пытался сфокусировать взгляд. Из груди человека торчал деревянный кул. Человек был завёрнут в какой-то чёрный материал. «Ваня!» прислонился боком к стене и вытянул вперёд ноги, перемотанные от стоп до колен толстым слоем скотча. Руки за спиной были заломаны в локтях и скованы по всей длине, видимо, тоже с помощью скотча. Кисть левой руки была возле локтя правой, а кисть правой – возле локтя левой. Ваня пытался выстроить в голове картину произошедших событий. «Этот дед», – думал Иван, – «карта». Я посмотрел в карту, и он ударил меня в бок». Ваня быстро моргал, пытаясь развеять пелену перед глазами. «Как бык ударил!» Силен старик. Потом тряпка. Видимо, он ее смочил чем-то, да. Ваня закрыл глаза, запрокинул голову назад, почувствовал затылком холодную стену. «Это же опять он!» Вдруг понял Иван. «Максим!» Закричал Ваня. «Опять начинается! Он снова тут! Он опять пишет!» Иван глубоко дышал, пытался держать себя в руках и не поддаваться панике. Тело, лежащее на кровати, начало шевелиться. Ерзало, как гутенца в коконе. «Эй!» – обратился Ваня к раненому человеку. Тот затих. «Ты живой? Как ты сюда попал?» «Как он сюда попал?» «Глупый вопрос. Очевидно, так же, как и я». Подумал Ваня. «Надо ждать, пока Максим вернётся. Главное, чтоб этот не успел ничего написать страшного». Максим придёт и всё исправит. Вытащит меня отсюда, как было тогда с врачом. Ваня услышал какой-то щелчок, затем дверь в комнату распахнулась. Тот самый дед зашёл в помещение. Не обращая внимания на Ваню, он подошёл к человеку, замотанному в непонятные тряпки. Без всякого труда взял его на руки и взвалил на плечо, как свёрнутый ковёр. Кол так и остался торчать из человека. "Что вам надо?" спросил Ваня но старик без промедления вышел из комнаты и захлопнул дверь. «Просто надо ждать», – твердил себе Ваня. «Это все не по-настоящему». «Кто ты такой?» – произнес Иван вслух. «Зачем тебе все это? Зачем ты вмешиваешься в этот сюжет?» Иван сделал глубокий вдох. «Зачем ты написал это? Оставь меня в покое!» Ваня смотрел на кровать перед собой, вращал плечами, пытаясь разогнать кровь. Попробовать перетереть скотч обо что-нибудь. Подумал он и начал оглядывать в комнату, в поисках чего-либо подходящего. Кроме старой металлической кушетки, с лежащим на ней матрасом, в помещении ничего не было. Ваня, упираясь о стену, аккуратно завалился на бок и подполз к кровати. Кое-как сел спиной к ней и попытался онемевшими пальцами нащупать ножки кушетки. Начал нелепо двигать всем телом. Немного приподымаясь, опускаясь и слегка поворачиваясь, то влево, то вправо. Вскоре понял, что ничего из этого не выйдет. Снова лег на бок принялся разглядывать кровать, надеясь увидеть в какой-нибудь острый элемент. а уголок попробовать», — подумал он. По старой схеме, повернувшись на живот, потянув ноги и оказавшись на коленях, Ваня подлез углу кушетки. Повернулся к ней спиной и принялся перетирать скотч. Всё безнадёжно. Уголок был скруглен и просто скользил по скотчу. Ваня посмотрел на карманы джинсов. И телефон вытащил. Подумал он. Иван ещё раз оглядел тёмную каменную комнату, надеясь, что, может, хоть что-то придёт ему в голову. «Точно!» Воскликнул он про себя и лёг на спину. Начал тереть руками о каменный пол. «Перетру!» «Куда денусь?» – сказал он сам себе. Через несколько минут Ваня взял паузу. Лежал с одышкой на полу, уставившись на тусклую лампочку. «Тоже мне гений. Не мог что-то более прочное придумать. Скотч меня не удержать». Немного передохнув, Ваня продолжил перетирать свои полиэтиленовые оковы. Извиваясь всем телом, тер руками о шершавый каменный пол. «В прошлый раз твои глаза вытекли». Прозвучал голос. Ваня замер. Потекли по щекам, смешиваясь с кровью. Продолжил голос. «О чем ты? Что тебе надо?» Закричал Ваня. Но он все исправил. Он все переписал. Я буду рад повторить это. «Скажи свои условие давай договоримся. Если ты хочешь общаться через меня с Максимом, скажи мне, что тебе надо, и я передам ему». «Что мне надо?» «Да». «Просто скажи, что ты хочешь!» — крикнул Ваня. «Место в теле». «Что?» «Если он еще раз отрет то, что я написал, я удалю эту книгу и уничтожу все файлы на его компьютере». Снова раздался щелчок, и дверь открылась. Старик зашел в комнату. Стоял возле дверного проема. Ваня молча смотрел на старика, лежа на полу. В руках у старика была небольшая сумочка, похожая на женскую. Вскоре дед подошёл к Ване, положил сумку на пол и усадил Ваню, облокотив спиной на стену. «Как вас зовут?» – спросил Иван. Дед ничего не ответил, сел рядом с Иваном и вытащил из сумки помаду. Снял колпачок и поднёс её к лицу Вани. «Ах ты сволочь!» Ваня резко отдёрнул лицо в сторону. «Даже не вздумай!» Старик опять залез в сумку и вытащил оттуда шило. Ваня с ужасом бросил взгляд на острый металлический предмет. «Хорошо, хорошо!» – испуганно прокричал Ваня. «Давай, делай, что хочешь!» Старик поднес шило к адеку Ивана. «Не надо. Пожалуйста, я сделаю все, что вы скажете!» Тихо произнес Ваня, прижимаясь головой к стене. Не убирая острие Ангорла, старик поднес помаду к лицу Вани и начал красить ему губы. Иван со страхами и ненавистью смотрел на этого человека. Старик водил помады по губам Вани, радостно улыбаясь. Иван разглядывал его морщинистое лицо. «Распутаюсь и убью тебя», — думал Ваня. «Оторву ножку от кровати и затолкаю тебя в глотку, чокнутый ублюдок». Дед закончил красить губы и убрал помаду и шило в сумочку. Начал нежно гладить Ваню по щеке. С презрением... Иван смотрел ему в глаза. Вскоре дед поднялся с пола, подобрал свою сумку и вышел из комнаты, с грохотом захлопнув дверь. «Какого черта ты творишь?» Крикнул Ваня и начал стирать губы о плечо, размазывая помаду по лицу. В детстве были проблемы. Фантазии не хватает что-то нормальное придумать. Ваня снова лег на пол и продолжил перетирать скотч. «Что ты имел в виду, когда говорил про место в теле?» – спросил Ваня, продолжая ерзать по полу. «В чьем теле тебе нужно место?» Ваня попытался развести руки за спиной. Поддается, амплитуда его движения руками увеличилась. «Еще немного», – произнес он сам себе. «Ведь этот автор написал мне все это», – размышлял Иван. «И то, что я придумал, как выпутаться, он тоже написал. И пишет сейчас». Значит, он знает, что я задумал. Значит, он может вложить это в голову этому сумасшедшему старику. И тот узнает о моих намерениях. А может, ему надо, чтобы я освободился? а Ваня снова попробовал развести руки в стороны. Почти вышло. Перевернулся на бок и пытался высвободить одну руку. Он видел свой локоть. Рука свободно ходила за спиной. Ещё немного. Если автор даст мне сбежать... «То какой в этом всем смысл?» – продолжал рассуждать Ваня. «Похоже на какую-то игру, на развлечение, где я оказался по неволе главным героем. А кто-то просто смотрит на это все, читая книгу, скрашивая свой досуг после тяжелого рабочего дня». «Ты же видишь, что я почти освободился!» – произнес Ваня. «Ты сам мне это пишешь! Какой во всем этом смысл?» Стиснув зубы и напрягшись так, что на лбу выступила вена, Ваня выдернул руку из-за спины. «В чьем теле тебе нужно место? В моем?» Ваня крутил руки в локтях, разминая их. От мизинца к локтям побежало покалывание. «Или в теле Максима!» Иван сел и принялся отдирать скотч от ног. «Молчишь, да? Ну молчи, молчи. Сейчас придет твоя нездоровая фантазия в виде этого старикашки, и я тебе покажу» как металлическая ножка кровати проламывает человеческий череп. Будет вам сейчас шоу. Сейчас, сейчас. И ты, и читатели, и авторы. Сколько вас там все это видят или читают? Доброго, Ваня. Вы уже знаете. Теперь приятно познакомиться с Ваней злым. Тоже мне. Нашли мальчика для битья. Сейчас, сейчас. Ваня размотался.